Большинство героев романа имеют своими прототипами реальные исторические лица. Таковы и Саула Разинина, Василий Ус и Лазунка Жидовин. Брат Разинина Фрол, атаман Корней Яковлев, царь Алексей Михайлович и бояре Морозов и Юрий Долгорукий, Як Чистоф и судья Плещеев и многие другие. Однако в книге действуют и вымышленные герои: Ириница, сотник Макиев, сын Разинов Василий, боярин Киеврин Якифим, горбун Григорий. Большая трудность исторической работы, по словам Чепыгина, над Разиным Степаном заключалась не только во владении подлинным материалом исторических фактов. Писателю необходимо было подвергнуть глубокому пересмотру традиции дворянско-буржуазной историографии и биллитристики в понимании изображения Разинского бунта. Вынужденно признавая огромный размах движения Голытьбы и незаурядность личности вождя этого движения, дворянско-буржуазные историки были весьма далеки от исследования социальных противоречий эпохи, породивших крестьянскую революцию под предводительством Разина. Они видели в ней лишь проявление диких инстинктов хаоса и разрушения, потрясавших устои и всё более усиливающегося самодержавного государства. Соловьёв многие страницы своего капитального труда Истории России с древнейших времён посвящает характеристики Разинского бунта. Однако с самого начала он отвергает какое бы то ни было объяснение причин восстания, кроме кровожадной страсти к разгулу. Жажда обогащения, погоня за дуваном, зипунами вот чем исчерпывается по Соловьёву мотив восстания. Костомаров в бунте Стийки Разина объясняет борьбу Разина и его сподвижников с московским самодержавным государством мотивами личной мести Степана Разина боярам и воеводам за казнь его старшего брата Ивана. Такая оценка крупнейшего народного движения XVII века утвердилась и в сочинениях дворянско-буржуазных писателей, начиная с Сумарокова, сокращённой повести о Стеньке Разине 1774 год, до Романов-Мордовцева. Зачьи грехи 1891 и Великий раскол 1881 годы. В противовес этой традиции в течение веков в памяти народа, в его легендах и песнях жило представление о Стеньке Разнени как о подлинном народном герое, заступнике, борце за волю и справедливость. Единственным поэтическим лицом русской истории назвал Разин Пушкин в письме к своему брату Льву в ноябре 1824 года. В творчестве писателей демократического направления, в особенности поэтов, создаётся иной образ Разина, близкий мотивам народных преданий. В 1883 году Садовников создал свою знаменитую песню Из-за острова на стрежень, ставшую подлинно народной. Поэт-демократ Суриков пишет известное стихотворение Казнь Сеньки Разина в 1884 год. Поэму о Разине создал Келеровский в 1926 году. Закономерно, что в годы Октябрьской революции Интерес к судьбам Рязинского восстания как одного из важных этапов русского освободительного движения проявляется с новой силой. В современной ему литературе Чепыгин имел своих предшественников. В 1919 году написана пьеса Юрьева "Сполошный язык", где впервые было обращено внимание на классовую природу Рязинского восстания. противопоставлены две борющиеся силы бояре и крестьянство. Но в то же время Юрьев не избежал модернизации в изображении Разина. В поэме Каменского "Стенька Разин" 1920 год напротив идеализируется безудержная стихия народного восстания. Разин изображён как разудалый, добрый молодец. Недостоверная историческая основа поэмы, в которой главное место занимает сюжет с персидской книжной. Ещё менее удачными были романы Алтаева Имщяковой Взбаламученная Русь и Стенкино Вольницы 1925 год, в которых автор остался в целом в русле Костомаровско-Соловьёвской традиции восхищения движением Разина. Изображение событий далеко от исторической конкретности. Разин и его Есаулы изображены лихадеями, разбойниками, искателями счастья. В 1921 году за границей Максим Горький создал киносценарий Степан Разин. Народный бунт в Московском государстве 1666-1668 года. В некоторых отношениях близки замыслу и концепции романа Чепыгина. Однако киносценарий этот при жизни Горького не публиковался, фильм по нему не снимался, и Чепыгин не был знаком с ним. Развитие исторического жанра в советской литературе в те годы осложнялось тем, что в части литературных кругов не был ещё и жжёт неправильный взгляд на исторический роман как на жанр, уводящий от современности. В неопубликованных заметках по поводу искусства Чепыгин с горечью вспоминает: отношение к исторической литературе большинства писателей было отрицательное. Так, например, в 1924 году один из популярных пролетарских поэтов говорил мне: "Пустеками вы занимаетесь". Я ему ответил: "По-вашему, пустеками, по-моему, дело нужно". Можно предполагать, что непосредственные работы над романом Разин Степан началась осенью 1924 года. Эта дата подтверждается записями в календаре Чепыгина. Первое упоминание о работе над Разиным Степаном относится к 4 ноября 1924 года. Весь день дома писал Разина. 8 ноября 1924 года Чепыгин записывает: В Союзе писателей читал главу Разин Степан. Для многих интересно было. 13 ноября был у Баршева читал Соляной бунт. 19 ноября завтра к Щёголеву. Щёголев редактор Былова. Показать рукопись Разина. 12 декабря писал стеньку ночью 15 января 1925 года появляется запись разин окончен 4 листа первая книга былое снести В архиве Чепыгина сохранилось его письмо от 9 апреля 1926 года где он пишет Теперь с октября 1925 года в дате по всей вероятности описка, нужно 1924. Я пишу роман исторический Разин Степан. 9 1/2 листов. Часть первая напечатана в журнале Былое в книжках 1925 -го года. Вторая часть независимая, но того же романа печаталась в журнале Красный новь в этом 1926 году. Только этим я и занят. Напряжённая работа над романом продолжалась в течение всего 1925 года. 31 декабря 1925 года Чепыгин делает запись в календаре: Весь год писал роман Разин, написано половины. Ещё более напряжённым был труд Чепыгина в 1926 году, когда вторая и третья части романа печатались в Красной Нове. Настойчивость Воронского, редактора Красной Новы, требовавшего чепыгинских материалов в каждый очередной номер журнала, о трё жена в переписке Чепыгина и в записях его календаря. В письме Горькому от 20 апреля 1926 года он пишет: "Красная новь так бежит, что скоро мне на хвост наступит. Я же запутался в пёстрых узорах Персии, и идёт моя телега с великим скрипом в гору". Ещё нет поворота к трагедии развязки, ещё много-много тяжёлого пути впереди. Горький и советские писатели. Неизданная переписка. Литературное наследство, том 70, 1963 год, страница 643. Запись в календаре 1926 года. 13.10. Письмо от Воронского. Спешно закончить роман к 5 ноября. 28.10. Надо кончать роман. Черновое написан конец. 30.10. Окончен роман Разин. 3.11. Послана Воронскому рукопись. Конец романа Разин Степан. Но и после того, как обязательство перед Красной Новью было выполнено, Работа над романом продолжалась, поскольку из-за большой спешности Чепыгин не успел осуществить до конца свой план завершения третьей книги романа. Работа над рукописью Разина Степана была полностью закончена лишь в начале 1927 года. 27 января появляется в календаре запись: Сегодня к 5 часам утра окончен роман. Москва. Последнее эпилог. Почти 2 1/2 года с сентября 1924 по январь 1927 года напряжённый неотступный целиком поглотивший писателя работы потребовалось для создания грандиозной эпопеи о разине. Появление "Разини" Степана вызвало живые отклики в современной роману критики. Внимание критиков привлекала своеобразие романа, картины широкого народного движения, яркое воспроизведение быта, колорита эпохи, языковое мастерство романиста. В "Разине" Чепыгин радует нас не только блестящими художественными частностями, но и общей выдержанностью, цельностью взятой картины. Говорилось в одном из самых первых откликов. Воскрешение все обстановки эпохи напоминает московские пейзажи Аполлона Васнецова и говорит о прилежном изучении и вживании в её дух. Язык истинное наслаждение, богатый, чисто народный, гибкий, глядя по местности, народному слою и лицу. Гирльковский на трудном подъёме Новый мир 1926 год номер 7 страница 142. В статье Воронского Писатель книга читатель художественная проза за истекший год роман был отнесён к лучшим историческим произведениям. С тонким проникновением в эпоху воспроизведены Древняя Москва, её быт, Кремль, царские палаты, жизнь людишек, социальные отношения того времени, казачьи станицы, быт бояр и холопов, поход в Персию, дьяки, стрельцы. Возможно, что для нового читателя затруднителен местами язык того времени, но Чепыгин владеет им настолько легко и свободно, что в романе нет никакой стилизации. Завещает Воронский выведем. Роман Чепыгина прекрасный подарок русской литературе. Красная Новь, 1927 год, номер 1, страницы 228. НаVaterство Чепыгина романиста и историка подчёркивает своей статье Райский. Социальные отношения Древней Руси изображены так, как их ещё не изображали предшественники Чепыгина. Особо отмечает критик раскрытие писателем народной темы. Народ в романе не абстракция, мы судим о нём не по отдельным представителям, одна из характерных особенностей романа обилие в нём массовых сцен. В сценах на собраниях казачьего войска, в московских торговых рядах, в кабаках мы ощущаем народ как живой и цельный коллектив. Красная газета. Вечерний выпуск 1927 год, 23 февраля. Большую рецензию Лежнева поместила Правда. Критик пишет в ней об острой полемике Чепыгина с сусальным декоративно-бутафорским изображением исторического прошлого. Москва XVII века, показанная без всяких прикрас, пишет Лежнев. Необыкновенная жестокость правительственной машины Кнутое боисто, пытки тайного приказа, бесконечные казни, разветвлённый сыск, низкопоклонство, варварство нравов, грубость быта ни счёта. Всё это встаёт перед читателем обнажённое, отвратительное. Москва Чупыгина покрыта кровью и калом. В рецензии с одобрением говорится о языке Романа Передача этого звучания удалась автору чрезвычайно. Язык эпохи воспроизведён прекрасный, хотя и иногда с чрезмерной густотой. Правда, 1927 год, 7 апреля. Тонкое суждение о языке романа принадлежит Берковскому. Старинная речь воспроизводится во всей широте народного обихода, без чистки и без выморок. натурная, крепкая эта речь ворочесть на просторах Чепыгинского романа делает для нас историческую тему максимально приближенной, будто загласили трёхсотлетние мембраны, на которые был наговорён напет говор XVII века. Красная газета, вечерний выпуск, 1927 год, 21 октября. Особое место в критической литературе о "Разени Степане" занимают оценки Максима Горького. Первый отзыв о романе содержится в письме Горького к Чепыгину от 9 июля 1925 года. Дорогой Алексей Павлович, писал Горький: "Получил я первую и вторую книги Былова 25-й год. Разино читал с наслаждением. От всей души поздравляю вас. Хорошо пишете, сударь. Очень хорошо. Вы и представить не можете, с какой радостью я читал Разина и восхищался такими словами, картинами истинного художника, как, например, бритьё ядрёной головы да ещё с треском, словно счищая с крупной рыбы чешую. Это так правильно, чётко, ощутимо. Хорошо. Сердечно поздравляю. Максим Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 29, страницы 431-432. Горький продолжает внимательно следить за работой Чепыгина над романом и в дальнейшем, когда Разин Степан стал печататься в Красной Нове. В письме Чипые Геннадь 17 июня 1926 года он пишет: Сейчас в очередной книжке Красной Нови прочитал Разина. Какое наслаждение читать столь изумительно сделанную вещь, дорогой вы мой художник Алексей Палч. Какой вы мастер и как много знаете. И этот медный, литой, вкусно корявенький из прошлого чарует говорящий язык. Фигуры как святые Рублёвского письма, всё на месте, всё живёт. Замечательно. Вы пишете эту книгу, и будет она первым образцовым, поистину историческим романом. Такого не было. Максим Горький. Собрание сочинений в 30 томах, том 29, страницы 469-470. Когда в издательстве Круг вышел отдельный книгой первый том романа, Горький снова писал Чепыгину. Я прочитал первый том с наслаждением ещё большим, того, какое испытывал, читая Разина отрывками в журналах. Ещё больше окрепла моя уверенность в том, Что вы создали произведение совершенно исключительное. Для меня ваша книга вся как старинная жемчужная риза на иконе Богоматери. Нельзя вынуть ни единой бисеринки. Может быть, я преувеличиваю в воплении красотой книги, но пусть это останется со мной. Максим Горький Собрание сочинений в 30 томах, том 30, страница 8. Возвращаясь в своих письмах и статьях на протяжении последующих лет к роману Разен Степан Горький даёт ему неизменно высокую оценку. В декабре 1930 года в журнале Наши достижения была опубликована широко известная статья Горького о литературе, где роман Чепыгина рассматривался среди лучших книг советских исторических романов. Незаметно, между прочим, у нас создан подлинный и высокохудожественный исторический роман. В прошлом в старой литературе слащавые, любочные сочинения Загоскина, Масальского, Ложечникова, Толстого, Всеволода Соловьёва и ещё кое-что столь же малоценное и малоисторическое. в настоящий превосходный роман Толстого Пётр I, шелками вытканный Разин Степан Чепыгина, два отличных мастерских романа Юрия Тынянова Кюхля и Смерть Вазир-мухтара, и ещё несколько весьма значительных книг из эпохи Николая I. Всё это поучительные, искусно написанные картины прошлого и решительная переоценка его Максим Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 25, страница 254. Горьковские яркие и самобытные суждения о романе, его оценки, остававшиеся всегда высокими и нигде Горьким не пересматривающиеся, имеют непреходящее и принципиальное значение в истории изучения романа, его замысла, исторической концепции. художественный в его образе его место в советской литературе Акимов